Агент поправляет бабочку, встает. «Вы закончили трапезу? Милости прошу, за мной». Они едут вниз в шикарном лифте. Майк недоверчиво пялится на хвоста, а вот тот вдруг хитро так подмигивает. типа: «Не робей, воробей, все будет тип-топ!» А Майку вдруг стало смешно, трясется весь.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 Эти материалы хранятся в архивах, просто они засекречены до 2063 года. Все это агент выдает сходу без запинки, а потом лифт останавливается, приехали. Выходят они в полутемный такой зальчик. На сцене в луче стоит Мерлин Монро и поет «I wanna be loved by you». Грим-актрисе сделали суперски. Вообще не отличить. Ну а голос, ясное дело, в записи. Майк застыл. «Идите», — подталкивает его хвостаты. «Вон ваш столик».